Выступление первоначально планировали приурочить к мятежу на форте Красной Горко, затем к прорыву генерала Мамонтова, но к этому времени формирование отрядов закончить не удалось. Теперь же у Ступина были на готове дисциплинированные, хорошо вооруженные ударники, готовые к самым активным действиям. Мне весьма было приятно слушать ваши сообщения, Алексей Петрович, Заговорил Щеткин, когда они с полковником остались наедине. Но наряду с военными вопросами необходимо обговорить политический аспект предстоящего выступления. Руководство национального центра полагает, что должно быть подготовлено соответствующие воззвания к населению, объясняющие политическую платформу и цели вооруженного выступления. «Эх, дорогой Николай Николаевич!» — усмехнулся полковник. «Эх, дорогой Николай Николаевич!» Вы ещё верите в слова, в воззвание политической платформы? Сейчас она максимально кратка: свергнуть большевиков. Всякое словоблудие только вредит делу. Итак, мы тянем в разные стороны. У нас, видите ли, одному нужно восстановить на престол царя-батюшку, второй хочет парламентскую республику. Третий спит и видит Государственную Думу, а четвертый молится на крепких мужиков. И все при этом забывают, что пока не уничтожим Софдепию, не будет ни самодержца, ни республики, ни Государственной Думы. Ступин прошел к сейфу, звякнул ключом и положил перед Щепкиным бумагу. Вот политическая платформа, единственное воззвание к населению. Николай Николаевич прочитал. «Приказ номер один». Все борющиеся с оружием в руках или каким-либо другим способом против отрядов застав и дозоров добровольческой армии подлежат немедленному расстрелу. Не сдавшихся в начале столкновения или после соответствующего предупреждения в плен не брать. Предельно коротко и весьма ясно, усмехнулся Щепкин и положил приказ в карман. Я организую печатание. Когда будут деньги, Николай Николаевич, Вы же слышали, что я сказал. Им вы можете говорить всё что угодно, но я должен знать истинное положение вещей. Второй курьер не прибыл. Возможно, что он попал в руки чекистов. Надёжный человек? Не знаю. Должен приехать сотрудник разведывательного отдела от Колчака. Явчик, который он мог знать, уже законсервирован. Тихомирову дано указание мобилизовать все возможные источники получения денег. Не нравится мне ваш Тихомиров, совслужащий в люстриновом пиджаке. Где вы его откапали? Щепкин промолчал. Полковнику совершенно не обязательно было знать, что 2 года назад совслужащий в люстриновом пиджаке занимался крупной лесной торговлей, и деловые интересы почти доброй десятой кл. Связывали и Пимаха Аурова, и домовладельца Щепкина. Год назад Ауров вместе с бородатым попутчиком появился в Москве под чужой фамилией и нашел Николая Николаевича. «Как липко меня ободрали большевички! Теперь буду за свое добро им глотки рвать!» По совету Щепкина Ауров притих и устроился в губсовнорхоз на скромную должность делопроизводителя. Попучика Аурова определили в дворники, поселив его так, что из окна своей каморки он мог обозревать дом, где жил Щепкин. "Не изволите беспокоиться в вашем огороде", заверил новыйспечённый дворник. "В всякой суету сразу примечу. Глаз, извините благодушевно, на такое дело хорошо приучен". Ауров, вошёв в подпольную организацию и по рекомендации Щепкина, был назначен кассиром. Расставшись со ступиным, Щеткин долго кружил по улицам и переулкам, заходил в магазины, задерживался перед пустыми витринами, где сиротливо пылилась краска для ресниц и жухлые коробки с пудрой подозрительного происхождения. Убедившись, что визит в скромной артерии оказался незамеченным, Николай Николаевич вернул в тихий Арбатский переулок, где проживал в собственном четырёхэтажном доме с гранитной облицовкой цоколя и чугунной оградой. Сейчас в доме ему принадлежала только одна единственная квартира, предоставленная по ордеру как рядовому квартиросъемщику. Поднявшись на второй этаж, Сеткин открыл дубовую, проложенную стальным листом дверь и, мягко ступая по ковровой дорожке, прошел в кабинет.